Глава 9. Нам потребовалось некоторое время, чтобы устроиться. Нику хотел найти идеальное место для стоянки, достаточно близко к берегу, чтобы мы могли легко доплыть до пляжа, но не на мели, чтобы не задевать дно. В конце концов мы встаём на якорь всего в нескольких ярдах от лазурного неба. Вода вокруг такая прозрачная, что я могу разглядеть песчаное дно. К тому времени, когда мы закончили, Джейк и Элиза уже отправились на свои лодке, если шикарный «Зодиак» можно так назвать, на пляж. «Зодиак» — марка надувных моторных лодок. Наша собственная шлюпка по-прежнему привязана к правому борту, но мы стоим на якоре достаточно близко к берегу, поэтому я просто снимаю футболку и шорты, надетые поверх купальника, и прыгаю за борт, решив добраться до острова вплавь. Тёплая вода смыкается у меня над головой, и загорелую кожу щиплет от соли. Но вынырнув на поверхность, я улыбаюсь так широко, что болят щёки. Несмотря на то, что у меня заслезились глаза, остров передо мной — самое красивое, что я когда-либо видела, прекраснее, чем во сне, лучше, чем в любой из фантазий, которые я лелеяла в маминой больничной палате, когда всё, чего я хотела — это убежать на край света. Я слышу всплеск справа от себя, и затем рядом со мной появляется голова Британи, за ней — Аммы, потом Нико, и мы все сияем от радости. Я чувствую приятную боль в мышцах, когда начинаю плыть. Несколько дней мы сидели практически в заперти на яхте, и возможность расслабиться дарит неожиданное наслаждение. Помню, что Нико предупреждал нас об акулах рядом с островом, Но даже опасность не может заглушить мой восторг, когда я, размахивая руками и ногами, приближаюсь к сверкающему пляжу. Проходит всего несколько минут, и мои пальцы касаются песчаного дна. Я на месте. Остров Мероэ. Его название прекрасно. Оно звучит как мелодия. Легко забыть, что остров так назвали из-за кораблекрушения. После всех ошибок, неправильных поворотов судьбы, я, наконец, выбрала тот, который привёл меня на настоящий необитаемый остров, в самую настоящую голубую лагуну. День уже клонится к вечеру, свет становится золотистым и мягким. Берег изгибается вдаль, а за ним простираются почти непроходимые джунгли из пальм и других растений. Откинув мокрые волосы с лица, я указываю в ту сторону. «Думаю, взлётно-посадочная полоса, о которой мне однажды рассказывал Нико, находится где-то там, если мы захотим пойти посмотреть». «О да, первое место в списке моих приоритетов», — бросает Тамма, и резкость её слов раздражает. Она явно всё ещё злится из-за Джейка и Лизы. Но я привыкла иметь дело с негативом. Я пожимаю плечами и говорю. «Никогда не говори никогда». «Через неделю тебе может надоесть любоваться закатами и купаться в бирюзовой воде. Такое случается». Нико шутливо рычит и бросается на меня, обхватывая руками за талию и отрывая от земли, а я кричу. «Эли же мы можем поиграть в пиратов», — смеётся он, кружа меня. «Теперь ты мой трофей». Закатив глаза, я вырываюсь из его объятий, всё ещё улыбаясь. «Мы столько времени встречаемся, а ты пошутил так только сейчас. Поверить не могу». Впереди на пляже Джейк выложил кольцо из камней, заполнив его ветками и сухими пальмовыми листьями. И когда я приближаюсь, он поправляет солнцезащитные очки на носу и кивает мне. «Костер на пляже — это слишком банально для первой вечеринки?» Я улыбаюсь, качая головой. «То, что нужно». «Знал, что ты мне понравишься. Элиза, иди познакомься с Лакс». На самом деле я немного удивлена, что он запомнил мое имя. Это необычно, потому что большинству людей нужно повторить его несколько раз, иначе они будут называть меня Лис, Люси, Лекс. Близко, но все же не совсем верно. Тот факт, что Джейк так быстро запомнил, как меня зовут, добавляет ему очков в моих глазах. Элиса раскрывает объятия, направляясь ко мне. «Наша новая соседка по комнате!» — смеётся она, крепко сжимая меня. Я прекрасно осознаю, что я солёная и мокрая, а от неё исходит потрясающий аромат. Похоже на те духи, что я однажды почувствовала в комнате для гостей под названием «Калифорния Ревери». Я даже брызнула немного на запястья, и весь оставшийся день ходила, тайком нюхая свою кожу. С этим ароматом я чувствовала себя совершенно другой женщиной. «Соседка по острову», — шучу я, и она искренне хохочет, хотя шутку едва ли можно назвать смешной. «Честно говоря, я просто в восторге от того, что вы здесь. Я люблю этого ублюдка, но одна мысль о нескольких неделях наедине с ним на острове пугает меня до смерти». Или заговорить с чистым британским акцентом. «Сочные гласные». Резкие согласные. Когда она поднимает руку, чтобы откинуть волосы с лица, я замечаю в её ушах сверкающие бриллиантовые серьги. «Да, ваш приезд, очевидно, спас меня от ночной кастрации. И за это ты заслуживаешь пива», — подхватывает Джейк. «Интересно, их разговор всегда похож на партию в теннис. Каждое предложение...» Мячик, перелетающий из одного конца поля в другие, отбиваемый остроумными, хорошо знающими друг друга людьми. Джейк открывает огромный холодильник, достает бутылку и протягивает ее мне. А я задыхаюсь от того, насколько оно холодное. На яхте тоже есть холодильник, но Нику сказал, что лед — ненужное излишество, поэтому почти все, что мы пили, было тепловатым» и я не пила пиво с тех пор, как мы покинули материк. В открытом море пить нельзя, таковы правила». «Твой парень сказал, что вы из Гавайев?» переводит Джейк к тему. «Да, с Мауи», — отвечаю я, делаю глоток и закрываю глаза от наслаждения. Пиво вкусное и невероятно освежает. «Ну, вообще-то, раньше я жила в Сан-Диего, а потом несколько месяцев на Гавайях» мы думали о том чтобы отправиться на Гавайи после этого острова говорит элиза обнимая джейка обеими руками за талию и обхватывая пальцами одной руки запястье другой он небрежно обнимает ее за плечи держа стакан с пивом джейк бывал там много раз а я никогда там красиво уверяю я ее а она рукой обводит окрестности так же красиво как здесь я снова смотрю на океан на то, как прозрачная вода вдали переходит в тёмно-синюю, контрастируя с ярким сапфировым небом. «Не знаю, есть ли ещё такие места, как это», — качаю головой я. «Я правда не уверена в этом». нику присоединяется к нам. Бриттани следует чуть позади. «Костёр? Здорово!» — одобрительно кивает он Джейку, который представляет его Элизе, и она также тепло обнимает Нико и лучезарно улыбается. «Пойду приготовлю ужин, хорошо?» Элиза смотрит на нашу компанию поверх солнцезащитных очков. «Вы ведь поужинаете с нами, правда? Ваш приезд же достоин праздника!» Учитывая, что в наши планы на сегодняшний ужин входили спэм и рис, я киваю, может быть, чересчур нетерпеливо. Она быстро целует Джейка, потом направляется к лодке, которую они вытащили на песок. «Нужна помощь», — интересуется Британи. Элиза манит ее указательным пальцем. «Не стану отказываться». Амма молча наблюдает, все еще стоя на мелководье, скрестив руки на груди. Но тут Нико берет пиво у Джейка, мы разжигаем костер, и у меня не остается времени гадать, в чем ее проблема. Когда Элиза предложила нам поужинать, я не ожидала, что это будет самый настоящий пир. Рыба на гриле, устрицы, холодные и солёные, запечённый картофель, тонкие ломтики спаржи, завёрнутые в бекон, и десерт, который, кажется, сделан из клубники и того, что едят ангелы. Я так вкусно не ела уже несколько месяцев с тех пор, как приехала на Мауи, а Элиза продолжает порхать вокруг, открывая новые контейнеры с какими-то вкусностями и постоянно настаивая, чтобы мы накладывали себе в тарелки дополнительные порции, потому что еды много из-за того, что она всегда чрезмерно увлекается готовкой. И вино. Бутылка за бутылкой. Вино такое же холодное и бодрящее, как пиво. И к тому времени, когда солнце скрывается за горизонтом и остров погружается во тьму, я сыта, пьяна, и безмерно счастлива, я довольна. Такого я давно не испытывала, может быть, много лет. Джейк встаёт и открывает бутылку шампанского. Мы все пьяно вскрикиваем, когда из горлышка бьёт пена, а Джейк небрежно наполняет наши бокалы. Когда мы все делаем по глотку... Он встаёт у костра в наполовину расстёгнутой рубашке с растрёпанными волосами и поднимает бокал. «За остров Мероя!» — произносит он нараспев, и мы все повторяем за ним. «За тех несчастных ублюдков, которые разбились и погибли здесь!» «Ну!» — возмущается Элиза, вытягивая длинную ногу, чтобы пнуть его в голень. отставить грусть Джейк легко ловит ее лодыжку, поднимает ногу и удивительно грациозно, учитывая, сколько он выпил, наклоняется, чтобы поцеловать свод ее ступни, и их глаза встречаются, отчего мои щеки внезапно вспыхивают. «Любимая права», — поддерживает он, опуская ногу Элизы на песок. «Никакой грусти, только радость в честь наших новых друзей и потрясающей первой ночи, проведённой вместе. Мы все пьём за это. Все за исключением Аммы. Тогда. Время стало лучше. Может быть, из-за жары или суеты оживлённых улиц. Или же причина в долгих прогулках, после которых вечером они валятся в постель в полном изнеможении. А может потому, что в этот раз они поступили умнее и выбрали хостел в самом центре города, недалеко от испанской лестницы, где по ночам никогда не бывает тихо. Или дело во вкусной еде. После несчастного случая в течение первых нескольких тяжёлых месяцев, в моменте «до» Брита не отказывалась от еды. Она едва притрагивалась к пище, а если и ела, то всё казалось ей безвкусным, и тяжело оседало у неё на языке. В итоге она неизменно выплёвывала еду или её рвала. Она исхудала, глаза казались огромными, очертания черепа обозначились подредеющими волосами. Она испытывала извращённое утешение, наблюдая за тем, как исчезает, растворяясь в окружающем мире. Это казалось проще, чем идти вперёд и пытаться жить в новой реальности. Сейчас, смотря на себя в зеркало, Брита не понимает, что все еще слишком худая, но уже не выглядит так пугающе, а вчера, когда она впервые попробовала мороженое с базиликом напьяться на вона, десерт словно взорвался у нее на языке, сливочный и сочный, яркий и свежий, и она почувствовала, что ей становится лучше. Может быть, жизнь не всегда была такой тяжелой и бессмысленной. Сейчас она чувствует то же самое, сидя в кафе самой Солнечные лучи греют её обнажённые плечи, они пьют капучино, а Амма просматривает фотографии в своём телефоне. Вот это хороший кадр. Она поворачивает экран к Британи. На этой фотографии они вдвоём перед Колизеем выглядят здорово. Они улыбаются, обнявшись, И Бриттани думает, что если бы кто-то увидел эту фотографию в общежитии или на холодильнике, то обязательно подумал бы, этим девчонкам повезло. Ни сожаления, ни тревог. Две хорошенькие счастливые подруги, наслаждающиеся молодостью и путешествующие по миру вместе. Бриттани чувствует, что с каждым днём их путешествия она постепенно превращается в ту девушку, за которую себя выдает. «Отправь мне!» — просит она Амму, и как только приходит сообщение, ставит фотографию на заставку своего телефона. Четыре недели назад, перед отъездом в Европу, на обоих её телефона стоял снимок семьи. Все четверо. Мама и папа, младший брат Брайан. Они улыбались в лучах заходящего солнца, их лица выглядели слегка загорелыми, потому что кадр был сделан во время их ежегодного отдыха на пляже во Флориде. Это был их последний отпуск. Бриттани часто смотрела на эту фотографию и задавалась вопросом. Было бы лучше, если бы она знала, что это в последний раз. Она ругалась с Брайаном, который взял с собой PlayStation и часами кричал в гарнитуру. Эти пронзительные вопли и боевые кличи сводили её с ума. В той поездке слишком часто хлопали дверью, и в последний вечер Бриттани сидела на кровати, копаясь в телефоне, и просила маму принести что-нибудь с ужина, потому что ей не хочется никуда идти. Её мама была расстроена, но согласилась. Воспоминания о том, как опустились уголки рта мамы, как она тихо вздохнула, когда закрывала дверь в комнату Британи, как её тёмные волосы взметнулись чуть выше плеч, когда она отвернулась, до сих пор убивали Британи. После аварии Британи снова и снова прокручивала в голове тот вздох, как и каждый пропущенный и неотвеченный телефонный звонок, каждый проигнорированный лайк или комментарий в Фейсбук. Иногда она так сильно ненавидит прежнюю себя, что ей хочется выпрыгнуть из собственного тела. Но замена обоев на телефоне немного помогает. Это внушает ощущение, что она начинает создавать ту новую, будущую версию себя, о которой ей постоянно рассказывает доктор Амин. Она смотрит на двух улыбающихся девушек на экране и с трудом верит, что она Одна из них. Но на пятую ночь в Риме слёзы вернулись. Сначала это шокирует её. Рыдания, которые, кажется, ни с того ни сего, поднимаются в груди, внезапная боль в горле. Её охватывает паника, лицо горит, глаза щиплет, всё тело сотрясается, когда она изо всех сил пытается сдержаться. Я думала, всё постепенно налаживается. Эти слова звучат жалко даже в тишине её собственных мыслей. «Я думала, всё закончилось». Но Бриттани начинает осознавать, что на самом деле это вовсе не конец. Волны боли будут накатывать, и она ничего не сможет сделать, чтобы остановить их. На этот раз Амма не подходит к её кровати, не говорит тех успокаивающих фраз, который Бриттани одновременно ненавидит и ценит. Поэтому ей остаётся только ждать восхода, свернувшись калачиком, как раненый зверёк. Может, нам лучше вернуться домой? Она знает, что Амма тоже так думает. В путешествии временами было весело, но побег, на который они рассчитывали, не удался. Но, может, у Аммы получилось сбежать? Бриттани так и не определилась. Она любит её так сильно, как никогда не любила ни одну подругу. Но снова и снова приходит осознание, что их объединяет только одна ужасающая вещь. И больше ничего. Девушка на самом деле не знает ничего о настоящей Амме. Обычной Ами, той, что была до нынешней. Возможно, она тоже страдает, но просто лучше скрывает это. Теперь она смотрит через стол на Бриттани и слегка пожимает плечами. Может, и стоит. У меня туго с деньгами, но, по крайней мере, мы успели посмотреть Париж и провели почти неделю здесь, в Риме. Это не пустяки. Это правда. британи всегда мечтала побывать в обоих городах. Чёрт возьми, она даже повесила плакат с изображением Мэйфелевой башни в своей комнате в общежитии а теперь еще и попробовала мороженое в тени Колизея. Может, этого достаточно?» Она помешивает свой капучино, рассматривая людей за соседним столиком, у ног которых стоят потрёпанные рюкзаки. Они немного обгорели на солнце, их одежда мятая и тусклая, как бывает, когда ее постоянно стирают в раковинах хостелов, и она никогда не высыхает полностью. Одна из девушек наклоняется, чтобы расстегнуть сандалию, и смеется, когда ремешки спадают, обнажая полоски бледной кожи под слоем пыли. Ноги Бриттани покрывала та же пыль после прогулок по Риму, и ей хотелось бы так же непринужденно смеяться, как эта девушка. Хотелось бы, чтобы по какой-то причине жизнь не была для нее такой чертовски трудной. И тут она понимает, что девушка смотрит прямо на нее. Ее локоны светло-рыжих волос убраны за уши. Она улыбается и машет Бриттани. Та кивает в ответ, но, к ее удивлению, девушка встает с места, пересекает маленькое переполненное кафе и подходит к их столику. «Привет!» — радостно здоровается она, а затем протягивает руку с выцветшим браслетом на тонком запястье. «Я Хлоя». «Мелочь». Но именно так всё и начинается. Дорогие мама, папа, сестрёнка, привет из рая. Мы с ребятами получили очень интересное задание и оказались на засекречено. Здесь так красиво, и я бы хотел, чтобы вы могли увидеть это великолепие своими глазами. Он словно сошёл с картинок из Робинзона Круза, которого я просил папу читать каждый вечер, когда мне было двенадцать. Здесь повсюду растут пальмы и кокосы. Один из ребят, засекречено, даже завёл себе обезьянку. Мы назвали его Барнум и, засекречено, научил его брать арахис прямо у нас из рук. Это немного помогает скоротать время» но ещё больше заставляет меня скучать по дому и Шепу. У него всё хорошо. Я знаю, что он стареет, но скажи ему, что он должен держаться, пока мы не закончим дело. Сегодня я немного прогулялся один, просто чтобы побыть в тишине. Хотя ребята говорят, что это жуткое место, мне оно кажется спокойным. Я слышал, что с... засекречено. Связана какая-то история, а... О засекречено. Тогда несколько парней, в конце концов, поубивали друг друга из-за еды. Но, к счастью, у нас есть целая коробка припасов, так что для нас всё должно закончиться лучше. А глядя на океан, я вспоминаю дома и бесконечные кукурузные поля, тянущиеся до самого горизонта. Я скучаю по всем вам, но возможность увидеть мир таким, какой он есть, кое-чего стоит. Именно в такие моменты понимаешь, что все места в какой-то степени похожи друг на друга. Ребята говорят, что здесь скучно, но я отвечаю им, что они должны приехать на нашу ферму зимой и тогда поймут, что такое скучно. Так что нет, я не против пребывания здесь на засекречено. Это неплохое место, просто уединённое, но в этом нет ничего плохого. Скоро напишу, Ещё. Ваш сын, брат Л. Письмо домой от рядового Леонарда Эймса. 1923. Пропал без вести в 1943. Объявлен погибшим в 1950.